Нерун, шикнув на ватагу детворы, что отиралось возле забора Остриковича, и зашел во двор. В глаза сразу бросилось, как из бани выходят парень и девка. Да не просто парень, вои цитадели. И не просто девка, а стояна. У старого кузнеца потемнело в глазах. Не бывало такого прежде, чтобы осененные портили девок, да еще средь бела дня на глазах почитай едва ли не целой веси. Староста уже набрал было в грудь воздуху, чтобы усовестить бесстыдника, но подавился собственным гневом, когда чужин метнул на него пронзительный, полный предостережения взгляд. «Здрав будь, дядька Нерун!» — поклонилась молодая Остриковна. Обережник, стоящий рядом, поясницу гнуть само собой не стал. А деревенский голова чего-то растерялся и застыл, разглядывая незнакомца. высокий прямой цену себе знает не богатырь. кость тонкая плечи узкие но сразу видно вдарит зубов не соберешь взгляд синий глаз тяжелый и тут что то промелькнуло в памяти вроде девчонка у остриковичей тоже синеглазая была не уж ты и правда она лисана Нерун по сей миг не верил, что этот парень — старшая дочь Юрдона. «Она сама последовал спокойный ответ. «Не признал, что ли?» Староста пропустил мимо ушей, что Лисана не назвала его дядькой. Сердце сжало тревога. Чего хранители обманывать радовался кузнец, когда Крев увез девку Остриковну из Невежи. «Не пара она Меруть была!» Семья голь перекатная, Приданного никакого, Всего добра коса русая. За пять лет Нерун и думать про лесану забыл, А она вот вернулась. Ну, как прознает, что нарочно до последнего Он медлил сватов засылать. Ну, как выместится надумает. Не глядя, что в порты обредилась до да волосы состригла, У Мишка-то остался, чего уж там. А у мирута жена на сносях, Да дочь подрастает, радует деда. Спаси хранителя от гнева невеста обиженная к тому же осенённой весь род под корень изведёт и управы не сыщешь ежели только напомнить ей что не чужие они люди соотчичи всё ж да и прабабки его и Юрдона вроде по родству кровные были Лисана видя, как староста хмурится внезапно поняла какие думы его тяготят от этих мыслей ей сделалось смешно Неужто впрямь считает, будто она по Меруте до сегодня убивается? Ну, не дурак ли? Идем в дом, грамоту отдам. Девушке захотелось, чтобы Нерун побыстрее ушел. Не нравился взгляд его, опасливый и одновременно неприязненный. Эдак на увечных глядят. Противно-то как. Видать, их заметили. Иначе с чего бы родители встречали на пороге горницы? Юрдон и Млада по привычке поклонились, неодобрительно косясь на старшую дочь. Одежу она надела свежую, но все одно мужицкую, а про почтение и вовсе позабыла будто. Хорошо, хоть меч за спину не приладила, только нож у пояса оставила. Млада, утвердив на столе кринку с квасом, утянула с собой стояну, чтобы не слушала, да и не видела, как деревенского голову сестрица родная почетом обносит. Отец завел разговор о неруновом житье-бытье. Как валит лес, как дела в кузне, не болеет ли кто из внуков, здоров ли сноха непраздная. Алисанне пуще неволе не хотелось сидеть в душной избе да разводить треп по чину. «Ты, отец, не забыл, зачем староста пришел?» Устав от порожней болтовни, спросила дочь. Юрдон нервно дернул подбородком. «Он-то не забыл». Но не по порядку это. Вперед она насущном расспросить надо, о ближних справиться, а уж потом к делу переходить. Да и зазорно было, что дочь, не мужнее даже, может ему, отцу, приказать, а он слово поперек не скажи. Но, видать, в цитадели все иначе. Обережнице не возразишь. Лисана тем временем протянула старости грамоту. Нерун неторопливо развернул ее и уставился в ровные письмена. Читать он не умел, но знак цитадели, сорока, оттиснутая на деревянной привеске, был известен каждому. Пошевелив для пущей важности губами, староста бережно свернул грамотку и убрал за пазуху. «Все понял, что написано? Или прочесть?» Лисана знала, в Неве же громотеев не было. «Ты письмена разумеешь?» — ахнули мужики. «Выучили», — сухо ответила девушка. Отец было сунулся спросить, зачем девке этакие знания, но смешался, вспомнил, что по приезде всякий насельник цитадели внимательно изучал свитки, хранящиеся в весе. А иной раз делал в них и пометки какие. Вот когда Лисану забрал крев, он в грамоте старой тоже что-то нацарапал. Пес его знает, что именно. Спрашивать побоялись. Распишет, знамо дело надо зачем-то. А уж зачем не мужицкого ума дело? «Там говорится, что отныне обережники за требы будут взимать с Невежи лишь половину цены», — сказала девушка. Нерун, испытывая неловкость, заторопился и стал прощаться. Он уже направлялся к дверям, когда в спину донеслось. «Староста! Ничего не забыл?» Кузнец оглянулся и застыл под ледяным взором. Не девки что он знал семнадцать весен, а ротоборца. какой был ему незнаком. Ни гнева в том взоре не было, ни обиды, только сила, да такая, что волей-неволей сломаешься. Вот и он сломался. До земли поклонился от всей веси, благодаря Лисану, что потом и кровью своей выслужила поблажку в уплате. — Ступай, Нерун, да помни! «Сейчас ты меня, Лисану Острикову, благодарил, что не сдохла в крепости, науку постигая. Завтра я к тебе приду, как посланник цитадели. И ты, по обычаю, на всю деревню гульбище устроишь, как хранители завещали, когда род до земля осененного поселению дают». Юрдон только сглотнул, а в синях млада уронила на пол крынку с молоком.